Глава 56. Ты даже не спросил, что сказала Мадан Пирон по поводу твоего внезапного отъезда. Тебе не интересно? Нет? Какими глазами мне пришлось смотреть на нее? Вдруг куда-то умчался, оставил жену одну с детьми. Тебе наплевать? Ну, разумеется, наплевать. Я так и знала. Но право это свыше моих сил. За 14 лет нашей с тобой жизни. Пора бы уж мне привыкнуть, а я все еще изумляюсь. Что ты говоришь? Ну, конечно, ты был такой с первого же дня. Сначала я не понимала, какой ты эгоист, какой ты чудовищный эгоист. Ах, сколько я слез провела украдкой. Все это Полетта говорила в столовой, проверяя, как накрыт стол. К завтраку был приглашен директор лицея и его супруга. И супрефект в единственном числе, жена его гостила у матери в Британии. Полетка, одетая в голубое матине, подняла прядь волос, падавшую ей на глаза, и приколола шпилькой. Нет, Пьер не задавался вопросом, что могла подумать об его отъезде бланш шпиерон ибо ни разу не вспомнила о ней, да и пусть она думает, что ей угодно. Жизнь вошла в прежнее русло, как будто и не было никогда ни бланш пиерон, ни огромной кровати с святыми колонками, ни сарая позади часовни на горе, как будто не было ни мечтаний, ни вздохов, ни поцелуев. Жизнь, разделенная на одинаковые дни, словно разрезанная на ломтики. Утром треск будильника, потом душ, растирание волосиной перчаткой, Несколько гимнастических упражнений, легкий завтрак, потом взглянуть в окно, не идет ли дождь, потом улица, лицей, коллеги, учителя, школьный двор, класс. Эти несносные мальчишки. Господа, я хотел бы обратить особое ваше внимание на то, что произошло в ту историческую ночь, которая носит название «Ночь 4 августа». Во всей мировой истории вы не найдете подобного момента. Как могло случиться, что в каком-то опьянении, утратив сознание собственных интересов, священники и дворяне в эту ночь отказались от своих привилегий? Еще долгая история бессильно будет объяснить их непостижимое великодушие. Паскаль в самом деле перешел в лицей. Ему исполнилось 12 лет. Он как-то сразу вырос. Это было очень заметно по его костюмам, и об этом постоянно разглагольствовала его мать. Для него с переходом в лицей жизнь круто переменилась. Лицей — это и означало, как будто что играм пришел конец. И вместе с тем, как раз тут, видимо, и начиналась сложная, чрезвычайно серьезная игра — правила, которые не очень-то были ему известны. Он чувствовал, что его толкают, тянут, обгоняют. И ему было боязно. Вдруг он окажется не на высоте положения, и товарищи поднимут насмех новичка-дурачка. А товарищей было много. В его классе 20 человека. На большой перемене во двор высыпала целая толпа. Кругом мелькало столько незнакомых лиц, которых ему все не удавалось запомнить, и столько было больших мальчиков, почти уже взрослых, в длинных брюках. И все грубые, невероятно грубые. В первые дни их жаргоны повадки потрясли по скале до такой степени, что он тотчас с лихорадочной поспешностью принялся им подражать, остро ощущая при этом жгутие чувства греховности. В его классе учился сын супрефекта Турнеш, и один из сыновей владельца крупной кондитерской фабрики, где делали вкуснейшие вафли. У обоих карманы полны были денег. Учились тут и довольно бедные мальчики, которые отсутствие денег возмещали силой крепких кулаков, как, например, Редилс Его родители держали маленькую скобину и лабочку. У него уже пробивались рыжие усы и бакенбарды. Еще учились братья Тарас, старший из них, второгодник, остался по болезни. Ему уже было почти 14 лет. Всеобщим посмешищем был сын богатого мясника с новой улицы, безобразный подросток, уже с растительностью на лице, с вытрощенными глазами и полуоткрытым ртом, С густой черной шевелюрой, начинавшейся чуть ли не от переносицы, он выглядел ужасным дураком, особенно когда стоял у доски, именаешь ноги на ногу. И какой же он был неудачник! Вот уж кому не повезло. Единственный еврей во всем лице, да еще по фамилии Дрейфус. Как его изводили из-за этого? Он всех умолял называть его Шарлем, потому что стыдился своей фамилией. Кстати, сказать, его родители были антидрейфусары, но учителей-то он умолить не мог. Раз ты Дрейфус, Дрейфусом и называется Дрейфус. Встаньте, отвечайте урок. Паскали его не выносил. Вот у Шарли был ужасно противный голос. Да еще он все пытался отпускать шуточки, чтобы расположить в себе товарищи. А шуточки получались совсем не смешные. В играх, разумеется, все сообща мучили его и делали это очень умело. Усвоить лицейский жаргон оказалось, однако, не так-то просто. Жаргон был ухорский и непристойный, такой же пакостный, как те рисунки, которые передавали друг другу под партами, и в точность усугублявшейся неумелостью художника могла смутить кого угодно. Паскаль со стыдом вспоминался, Свои наивные разговоры с Леве Бибискленом. Теперь он не виделся больше со своим другом, со своим лучшим другом. Что же ведь лева остался в школе иезуитов, а значит, теперь между ними выросла стена. Паскаль же начинал чувствовать приближение переломного возраста. Столько ощущений волновало его, и ему хотелось покончить раз и навсегда с прежними авторитетами. Он уже сознавал свою недавнюю наивность. Ему вспоминалось Сюзанна, Ивонна, сыновал Сентвилли, и то, что тогда им казалось преступным, теперь он считал таким невинным, кончено теребячество. Но его воображение пока еще молчало. Грубостью и развязностью он прикрывал свое смущение и неведение. Ведь он был еще 12-летним мальчиком. Вдруг он стал дичиться взрослость Теперь он уже не мог бы так разговаривать с молодой дамой, как разговаривал несколько недель назад с Бланш. За то, с какой яростью испуганного зверька он набрасывался на своих товарищей. Он теперь научился и любил драться. Ему хотелось быть сильнее всех. И потом этот балл, В лицее Карла Великого мысль о нем неотвязно преследовала Паскаля, потому что долговязый Потера, который всегда шел первым по математике, сказал ему, что еще никогда новичок не попадал на вечер в лицее Карла Великого. Чтобы получить приглашение, надо занять первое место по какому-нибудь предмету, и неужели Меркадье воображает, что он ухитрится до января месяца занять в чем-нибудь первое место? «Презрение сотоварищей» и притом «Презрение неистребимое» — вот еще одно открытие, помимо похабных разговоров, сделанное Паскалем в начале его пребывания в лицее. Он все не мог приноровиться к новой обстановке и даже во сне видел своих однокашников. Он чувствовал себя ничтожеством, а хотел стать некой величиной, чистолюбие, рождающее государственных деятелей и мошенников, у него выражалось страстном желании быть первым по французскому языку и лучше всех в классе писать сочинения. Иногда он сталкивался во дворе с отцом. Для боя встречи были стеснительны. Обычно Меркадье старше и Меркадье младше обменивались рукопожатием, как добрые знакомые. А на самом деле избегали друг друга. Никогда они не бывали вместе, не разговаривали. Впервые и притом без всякого удовольствия Пьер заметил, что у этого мальчишки, который стал учеником его лицея, одним из надоедливых шкалеров, вечно раздражавших учителя мертодье, есть какая-то своя жизнь. Паскаль уже казала, что он теперь постоянно вторгается в ту область отцовской жизни, которая принадлежит только отцу, ибо его жена и дети до сих пор не имели туда доступа. А поэтому со стороны его Паскаля чудовищная неделикатность одно уж то, что он находится тут. По безмолвному соглашению они были вежливы друг с другом, но пропасть между ними все углублялась. Впрочем, Кьеру было не до сына. Тянуть по-прежнему лямку оказалось еще труднее, чем он думал. В доме все противило, в лице и все остачертело. Возвратившись из Парижа, он сразу же перечел свои заметки, свою работу от Джонни Ло. Десять раз он за нее принимался и десять раз бросал. Любопытно, что ничего у него не выходит с этой книжицей. Да и какая же эта книжица? Просто груда исписанных листков. Некоторые части разработаны методически, а потом полный хаос. Какие-то случайные мысли, рассуждения, не имеющие ничего общего с историческим исследованием, все перемешано с его собственной жизнью и отражает вопросы, касающиеся его самого, а вовсе не рисует эпоху регенства и историю банка обеих Индий, Пьер ясно видел, что в этой работе у него царит хаос, сумбур, что все ее надо переделать, перестроить, одно выбросить, другое срезать, третий развить. Да все равно и тогда не выйдет из нее серьезного научного труда, а для литературного очерка историческая часть слишком сухая бесцветно. Но сколько же тут материалы? словно в заброшенном древнем городе, хотя бы в Помпеи, где найдешь то какие-то неизвестные предметы обихода, то рисунки и надписи на стенах, то фундаменты совершенно разрушенных домов, похожие на архитектурные чертежи. Надо бы кинуть всю дребедень в печку, приняться за что-нибудь другое. А все-таки от времени до времени, когда дела не клеились, Пьер добавлял к написанному еще страничку другую, набрасывал заметки по поводу какой-нибудь фразы из мемуаров «Семь Симона», осветивший кусочек тогдашней жизни, или записывал в телеграфном стиле не идущие к делу мысли, например, «Интересно, что Ло думала о женщинах и о продажной любви?» Глубокие изменения в проституции с введением банковых билетов менее оскорбительно, более обыденно, чем луидоры. Бесспорно, подобные соображения были совершенно неуместны в работе учителя истории господина Меркадья, которого почтили своим вниманием солидные журналы, напечатав несколько лет тому назад отрывки из незаконченной его монографии. Надо бы бросить это уродливое сооружение, загроможденное грудами мусора и шлака. Но эта чудовищная путаница, в которой он заблудился, словно была прообразом его собственной жизни. Его жизнь. Вот что следовало перестроить заново. Жизнь свою, а не только неудавшуюся книгу. В ту пору, когда сын Пьера Меркадье стал плохо спать, потому что весенний жар уже побежал по его жилам, Сам Пьер впервые почувствовал, что молодость уходит, и его тело, уже отмеченное увиданием, множеством новых едва заметных признаков, предупреждало его, что надо торопиться, иначе будет слишком поздно. Что будет поздно? Внезапные приступы злобы овладевали им, он скрежетал зубами, посторонние люди это замечали. Он перехватывал удивленные взгляды учеников. Итак, господин Кишира, это все, что вам известно о ночи 4 августа, право, вместо того, чтобы смотреть на меня с таким глубокомысленным видом, вы бы лучше постарались объяснить нам, чем было вызвано неожиданное великодушие духовенства и дворянство на этом ночном заседании Генеральных Штатов, исторического значения которого вы, очевидно, Совсем не улавливаете, господин Киширак.